Жизнь в альтернативном мире с нуля Том 1 Глава 1, часть 2 Приятного прослушивания Спустя 10 минут Субару Сателла, направляясь навстречу гомону пешеходов и шуму от повозок, вышли на проспект. Юноша принялся шарить глазами по толпе в поисках того, к кому же можно было бы обратиться, но подойти к кому-либо он не решался. Вдруг Сателла потянула его за рукав. Субару, взгляни-ка. Ее взгляд был направлен на другую сторону улицы. Присмотревшись, юноша, понял, что имела в виду его спутница. Этого еще не хватало, подумал он. Тебе не кажется, что она потерялась? Спросила Сателла с озабоченным видом, полностью подтверждая опасения юноши. Субару был готов ко всему, но только не к такому повороту событий. За время знакомства с красавицей, которая сейчас стояла рядом, Субару успел понять, что имеет дело с человеком необыкновенной доброты. Вот только сама она, судя по всему, стеснялась признавать такой факт. Субару тяжело вздохнул. «Подожди, давай не будем лезть не в свое дело, а?» «А вдруг она куда-нибудь уйдет?» Пока мы тут рассуждаем, нужно скорее ее позвать. Да постой, я согласен, помогать другим надо, это замечательно. Ты ведь и меня здорово выручила, поэтому не хотелось бы говорить, но тем не менее, ты понимаешь, в каком мы сейчас находимся положении? Сателла не открывала глаз от девочки, стоящей у стены какого-то здания на противоположной стороне улицы. На вид, то им было около лет десяти. С прямыми блестящими каштанными волосами, постриженными чуть выше плеч. Очаровательная девушка, чья улыбка непременно заставила бы окружающих улыбнуться в ответ. Только сейчас она была совсем не в духе, не улыбалась. Девочка была напугана и чуть даже не плакала. В том предложении Сателлы казалось все верным. Сомнений почти не было, и все же. «Ты и так за меня кучу времени потеряла», — сказала Субару. «А ведь воровка убегает от нас все дальше и дальше. Пока мы здесь будем возиться, она продаст твой значок, и тогда мы вряд ли сможем его вернуть». «Да, это так, но...» «Но что?» «Конечно, Субару было жалко девочку, но ведь кругом было столько людей, ей непременно кто-нибудь поможет. К тому же время у них подживало». И нужно было немедленно продолжать поиски. Как ни крути, дело было прежде всего. «Но ведь она уже плачет! Субару, посмотри!» Юноша молчал. «Ты можешь меня оставить, если тебе не хочется. Ничего страшного. Спасибо тебе за все, Субару. Дальше я как-нибудь сама справлюсь. Когда закончу с этой девочкой…» Спутница посмотрела на него так, будто твердо решила. Им не по пути. В словах Сателлы не было ни намека на то, что она разочаровалась в этом бестолковом парне. Скорее, в них чувствовалась забота о нем, нежелание вовлекать в свои проблемы. Взметнув волну серебристых волос, она поспешила на другую сторону улицы. Заметив, что кто-то подошел и остановился рядом, девочка подняла голову. Во взгляде светилась надежда, словно она подумала, что ее наконец-таки нашли. Кажется, «Я не так кого-то ожидала увидеть, да?» Сателла склонила над девочкой голову и посмотрела в ее широко раскрытые глаза. В них теперь читалось отнюдь не облегчение испуг. Даже издалека было заметно, как та вздрогнула и сжалась, когда поняла, что к ней обратится совершенно незнакомый ей человек. «Может быть, я вмешиваюсь не в свое дело, но где твои родители? Куда они ушли?» Как можно ласковее, спросила Сателла. Однако даже мягкая интонация в ее голосе не смогла унять дрожь малышки, разлучившейся с мамой и папой. Ты только не плачь, ладно? Я не сделаю тебе ничего плохого. Сателла попыталась хотя бы как-то разшевелить девочку, но та в ответ только замотала головой. Слезы снова наполнили ее глаза, грозя хлынуть ручьем. «А что это у нас здесь? Замечательная рифленая десятиеновая монета!» От неожиданности Сателла подскочила на месте. Рядом с ней стоял юноша в сером спортивном костюме. Кривовато усмехнувшись в ответ на реакцию красавицы, Субару повернулся к ребенку и, сверкнув зубами в широкой улыбке, показал монету. Внезапное появление еще одного незнакомца заставило ее снова замереть. Разину форт от удивления. Субару выбросил вперед правую руку. Опля! Видишь эту монетку? Смотри внимательно. Сейчас я раздавлю ее своей руке. Вот так вот. Хоп! Субару, что ты? Не успела Сателла договорить, как юноша, провозгласив Та-дам! Рожал кулак, в котором еще секунду назад держалась монетка. Однако ладонь была полностью пуста. Вот тебе раз. А монетка исчезла. Куда же она подевалась, а?» Девочка удивленно заморгала и принялась пристально осматривать правую руку Субару. Но заветную монетку так и не обнаружила. Субару удовлетворенно кивнул, мягким движением вытянул вперед левую руку и осторожно запустил пальцы в каштановые волосы девочки. а вот где наша монетка пряталась». Увидев зажатую между его пальцами монету, девочка пришла в восторг. Сателла же вовсе не сообразила, в чем дело, и в изумлении вытаращила глаза. Субару аристократично поклонился и вложил монетку в детскую ладошку. «Можешь себе взять. Монета очень и очень ценная, береги ее, хорошо?» Девочка прижала монетку к груди и часто-часто закивала. Субару, с улыбкой наблюдая за ее сменой настроения, вдруг почувствовал, как его ткнули в бок. «Эй, Субару!» «О, нет, не сердись на меня, пожалуйста, я согласен, мои слова и правда звучали грубовато!» М «Можешь объяснить?» Сателла просто сгорала от любопытства. Э -э -э «Что? Ты имеешь в виду, как, как я это сделал?» Пообещав, что раскроет тайну фокуса позднее, Субару вновь повернулся к девочке. Та пытливо разглядывала необычный кругляшок, кажется магия Субару подействовала на ребенка очень даже успокаивающе. И девочка с готовностью ответила на все его вопросы. «Ага, значит отстала от своей мамы. Ну ничего, ничего, можешь положиться на нас, мы твою маму миг отыщем», — заявил Субару. погладив девочку по голове, и затем протянул ей свою руку. Торобка вложила в нее свою ратошку. У Сателлы при виде этой округлились глаза. — Здорово у тебя получается! Ты в жизни занимаешься тем, что приручаешь детей? — Звучит, конечно, круто, хотя <сих> немного по-злодейски. На самом деле я безработный. Конечно, Субарук мог сказать прямо, что он просто школьник, с большим любопытством объяснив этим все. Однако, учитывая, что школы здесь не так уж и часто появляются, то... Решил Субару, что не имеет морального права так себя называть. Тем более сейчас, когда его призвали в этот мир, где все прошлые дела уже не значили ровным счетом ничего. — Ну что, Юльна Леди? — Субару подмигнул с отеля. — Может, вы тоже возьмете эту бедную малышку за руку? — Девчушка... Протянула свободную ручку Сателли. Та секунду поколебавшись, взяла маленькую ладошку в свою руку и с облегчением выдохнула. «Вот так?» — сказала Сателла. «Не беспокойся, мы мы обязательно найдем твою маму!» Девочка молча кивнула. Улыбнувшись в ответ, Субару Сателла, держа ее за руки, шагали по улице. Троица влилась в людской поток. «Люди сейчас, наверное, думают, что мы с тобой молодая супружеская пара с ребенком, Сказал Субару. «Как-то даже неловко!» «Ты тянешь только на старшего брата, и то в лучшем случае!» Усмехнулась от Элла. «А что, по-твоему, я был плохим На губах девочки, слушающей их разговор, блуждала легкая улыбка. К счастью... Возможно, благодаря незаурядному внешнему виду троицы, маму ребенка долго искать не пришлось. На этот раз посторонние взгляды привлекал не только Субару. Красавица Сателла, выглядывающая из толпы своими серебристыми волосами, тоже не обделена была внимания. Мать несказанно обрадовалась благополучному воссоединению с дочкой и рассыпалась в благодарностях. Юноша и девушка ли скромно улыбались. Расставшись своими спасителями, девочка еще долго махала им на прощание рукой. Когда она вместе с мамой скрылась из виду, Субару повернулся к своей спутнице. Лицо Сателлы светилось радостью. «Итак, что дальше?» «Кажется, мы посеряли уйму времени». «Юная леди наверняка не отказалась бы рассказать, какая во всем этом была для вас польза». Хм? Шутливо спросил он девушку, намекая на ее слишком мягкосердечный характер. Конечно, язвительность в его словах никак не проявлялась. Скорее, он просто хотел немного подразнить Сателлу. В конце концов, она же пустилась в несусветные отговорки, чтобы объяснить, затем спасла его от головорезов. И Субару было интересно, что же она выдаст на этот раз. «Все просто», — сказала Сателла в ответ на его ехидные слова и слегка улыбнулась, добавив. Теперь можем со спокойной совестью продолжать наши поиски, да? Субару явно не ждал такого ответа. То есть, если бы мы оставили эту малышку, ты бы переживала и так бы не смогла разыскать значок? Получается так, да? Да. Мы помогли этой девочке и теперь найдем мой значок. Разве так не лучше? Субару даже не нашел, что ответить. Не похоже, чтобы она просто утешала себя подобным самообманом. Спасение девочки явно ее воодушевило. Юноша открылась новая, еще незнакомая черта характера его спутницы. Отныне она была для него не только мягкосердечной простофилей. Она была из тех простофиль, которые хотят все и сразу. «Да, ты права», — сказал Субару. Благодаря твоей находчивости нам не придется поговаривать что-нибудь вроде «Мы бросили маленькую девочку, оставили ее одну в опасности, зато вернули значок и живем припеваючи». «Как ты можешь такое говорить?» Девушка поморщилась в ответ на его насмешливую реплику, а затем, будто бы что-то вспомнив, посмотрела сердито. «Ты вот что лучше скажи. Почему ты мне помог? Ты же был против!» Я ходил похвастаться ловкостью своих рук Ладно, шучу Но я же говорил, помогая тебе отыскать пропажу Я делаю в день по одному доброму деву Чтобы попасть в рай То есть, значит, теперь Когда ты помог девочке Одно доброе дело на сегодня ты уже сделал, да? Просто чудеса сообразительности Нет, смотри В день можно делать не одно доброе дело Нужно делать как минимум одно Я просто заранее сделала завтрашнее дело, и вообще моя цель — выполнить наперед недельную норму!» Поскольку произошедшее не вписывалось в его первоначальный замысел творить по одному доброму делу в день, Субару был вынужден придумать хоть что-то. Сателло посмотрела на него так, будто бы увидала впервые. «Субару, нельзя быть таким простофилией?» «А ну, кто бы говорил!» Запротестовала Субару, но Сателла продолжал изучать его пристальным взглядом, слегка наклонив голову. Очевидно, смысл его слов до нее так и не дошел. — А ведь ты славный мальчик. — Да прекрати общаться со мной, как будто я маленький. Нет, этого даже не по себе. Я понимаю, что азиаты зачастую выглядят намного моложе, но между нами наверняка не такая уж и большая разница в возрасте. Субару прикинул, что девушке лет 17-18. Учитывая, что самому ему исполнилось 17, вполне возможно, что Сателла была не так уж и много старше его. Во сколько бы ты мелеть не давал, твои догадки, лишь грош, цена. Сателла взглянула на Сумбара чуть прищурив свои фиалковые глаза. Я все-таки полуэльф. От этого заявления он на некоторое время потерял дар речи. Сателла смотрела на него с каким-то странным беспокойством в глазах. А на её лице отразилась смесь смирения и безнадежности. «Так вот оно что! Теперь ясно, почему ты такая хорошенькая. Ведь эльфы по определению очень красивые». «Что?» Сателла, непонимающе моргала, глядя на своего спутника. «А в чем дело?» Спросила Субару. «Ни в чем, просто...» а, и, «Я вообще-то полуэльф!» «Ну да, я слышал». Субару так и не понял, что же так взволновало ее, однако реакция Сателла оказалась совершенно неожиданной. Из ее горла вырывался какой-то невнятный звук. Она резко отвернулась, оперевшись о ближайшую стену, а затем присела, обхватив голову руками. Субару стоял, не зная, как реагировать на странное поведение в спутнице. Внезапно, впрочем, как и всегда перед юношей, материализовался их дымчатый приятель. «Так...» Вытянув вперед лапку, кот, словно шутливым шутливом боксёрском поединке, нанес ему удар прямо в нос. «Эй, ты чего творишь?» Субару торопил от неожиданности. «Ага...» Произнес кот, поглазывая усы. «Прости, не смог держать накатывающие мной чувства!» Нашел повод подраться!» Ладно, прощаю, но всё равно удар был нехилый. Да, я сделал это просто не злости, а совсем наоборот. Наоборот? Вдвинув брови, переспросил Субару. Кот кивнул, впрочем, что именно он хотел этим сказать Субару, так и не понял. Ведь в разговор вмешалась вмешал Субару, какой же ты недотёпа, сказала она, глядя снизу вверх и теребя волосы пальцем. Кто же в наше время так выражается и вообще? В чем это я провинился? Сателла хмыкнула. Тебе лучше знать. Ладно, давай продолжим наш поиск. Резкая смена темы сбила Субару с толку. Однако девушка, кажется, была настроена очень даже дружелюбно. И это остудило его негодование. Правда, чем был вызван этот недавний всплеск эмоций для Субару, так и осталась загадкой. Кстати, пока мы занимались той девочкой, меня мучила одна мысль, сказал юноша. Этот город такой огромный, искать здесь твой значок все равно, что иголку в стоге сена. Ты так не думаешь? Это столица королевства Лугоника. Многозначительно заявила Сателла. Самый большой город с самым большим населением. Триста тысяч, кажется. И еще огромное количество приезжих. Значит, 300 тысяч действительно не маленький. Субару мысленно представил себе столицу Лугоники. Для средневекового фэнтезийного города 300 тысяч – это очень и очень даже много. И ведь это только лишь число постоянных жителей. Если прибавить к ним и заезжих искателей приключений, а также торговцев и прочих, то получилось бы намного больше. У Субару захватила дух – По обеим сторонам улицы двигалась плотная разношерстная толпа. Здесь были люди, какие-то полулюди, и полузвери. Межрасовый винегрет, так сказать, в самом прямом смысле этого слова. Спутники битый час бродили по лабиринтам улочек и переулков. Совсем уж заплутали и уже потеряли надежду снова выйти на проспект. «Так, так дело не пойдет», — устало сказал Субару. Чё ты без того уже не в нашу пользу. Нужно определиться с тактикой поиска. Тактикой? Составить план действий. Иначе смысла не будет никакого. Например, если мы вернемся на то место, где у тебя украли значок. Может быть, получится что-нибудь доразузнать? Да Там ведь были люди, кроме тебя? М -м кажется, были, да. Сателла прижала палец к губам, словно что-то припоминает. Затем она рассказала, как все случилось. По ее словам, кража произошла средь бела дня, прямо на улице. На первый взгляд, это выглядело весьма себе дерзко, однако в действиях воровки была своя логика. Чем больше людей вокруг, тем легче затираться в массе. «А место, где случилось это все, ты можешь вспомнить?» Спросил Сумару. Дай-ка подумать. Кажется, где-то неподалеку отсюда. Субару последовал за девушкой. Тут на узких улочках жизнь кипела так бурно, как и на проспекте. Субару совсем перестал понимать, где же он находился. Однако то место, куда они наконец-таки пришли, отчего-то казалось юноше очень даже знакомым. У меня такое чувство, будто я здесь уже когда-то бывал. Задумчиво произнес Субару, почесав свою щеку. И тут до него дошло. Значок был украден на том же самом месте, где он и очутился, когда его призвали в этот мир. «Я стоял вот на этом месте, а потом забрел в безлюдный переулок, где и наткнулся на разбойника», — объяснил он Сатели. Вспомнив то, что произошло несколько часов назад, Субару невольно подъявился невероятному совпадению. Такой поворот событий здорово облегчал их задачу. Уж теперь-то он знал, кому можно обратиться за помощью. «Предоставьте это мне!» – заявил он и направился к фруктовой лавке. Через минуту они уже стояли у входа. На прилавке были выложены фрукты самых различных цветов, От одного вида этого изобилия у Субару потекли уже слюнки. Тут на пороге возник хозяин лавки. Судя по взгляду, он был совсем не рад гостям. «Я думал, это посетитель! А ты снова попрошайка! Иди отсюда!» Сказал он с порога. Мужчина был поистине богатырского телосложения. На голове повязана была бандана. Резкие черты лица, а в голосе неприкрытая угроза. картину довершая в вертикальный шрам на левой щеке. В общем, внешность далеко не самого добропорядочного человека. Видать такого субъекта в лавке фруктами было, мягко говоря, удивительно. «Отстаньте, дядя!» Непринужденно начал Субару. «Еще пару часов назад вы были гораздо любезнее!» «Да ведь я принял тебя за покупателя! Знал бы, что ты нищий, я бы уже в секунду тебя...» «Шиворот на выворот вывернул! Как раз это и собираюсь сейчас сделать! Ну, каш!» Хозяин лавки замахал на юношу руками, будто бы отгоняя надоедливого насекомая. Миндальничать Субару он явно не собирался. «Ну, ну, не стоит нервничать! Вы разве не видите, на этот раз я не один!» «Да неужели?» Хозяин лавки слегка растерялся, глядя на торжествующего юнца. Вместо ответа Субару указал на Сателлу, стоящую в сторонке. Ну как, убедились? Можете прогладить меня, конечно, но тогда бы вы, скорее всего, лишитесь возможности получить постоянного покупателя в лице этой прелестной леди. Ну что скажете? <свескотворяющий> Субару, я не хотела бы тебя огорчать, но у меня ведь тоже денег нет. Чего? Ты шутишь, что ли? То есть мы весь день бродили по городу? И у нас ни гроша в кармане не было? Глядя на эту парочку, голодранцев хозяин лавки тяжело вздохнул. Так, был один попрошайка, а теперь и вдвое. Ну и что вам нужно? Вообще-то мы разгискивали кое-кого, поэтому подумали, что вы нам можете помочь. Да не о чем мне с поберушниками разговаривать, тебе что, два раза объяснять надо? — заорал хозяин лавки так, что у Субару чуть не лопнули барабанные переполки. — Субару, мне кажется, лучше не стоит. Опасаясь, как бы их не покалечили, Сателло потянула своего спутника за рукав. Конечно, задавать вопросы без намерения что-либо купить выглядело в глазах торговца чудовище наглостью. Но что они могли сделать, если заплатить действительно было им нечем? Субару и Сателло уже были готовы сдаться, но вдруг их кое-кто кликнул: «Ребята, неужели вы?» Они посмотрели в сторону, откуда раздавался голос, и увидели женщину с длинными каштановыми волосами. Ее лицо показалось им довольно-таки знакомыми, и спутники тут же поняли, почему. Женщина вела за руку маленькую девочку, которая невероятно обрадовала встретить своих спасителей. А вы что здесь делаете? Недоуменно спросил Субару. Неужели пришли за покупками к этому мелочному агрессивному типу? Женщина рассмеялась. Это лавка моего мужа. Мы просто решили зайти в его и проведать. Мужа! Субару и Сателла недоуменно переглянулись. Затем они медленно повернули голову в сторону фруктового гангстера. Сложив руки на груди, тот со всем своим видом выражал надменное презрение. «Дядя, ты что, убил мужа этой женщины и захватил его лавку?» «Ты что, берины объелся? Это лавка моя и моей жены!» Субару снова повернулся к женщине, которая улыбалась, глядя на вытянутое от удивления фидиономию юноши. Красивая женщина с тонкими мягкими чертами лица. И при всем при этом жена мордоворота?» Такого просто быть не могло. Неужели он заставил ее выйти за себя, угрожая расправой? Пронеслось в голове у Усумбару. Он похолодел от ужаса, между тем девчушка оторвалась от мамы и бросилась к модовороту, то есть к отцу, который подхватил ее на руки. «Да ты ж моя хорошая!» Растогана произнес он. «Кстати, а ты откуда знаешь этих голодранцев, а?» Обратился он к жене. «Дорогой, пожалуйста, побежливей!» После того, как хозяин лавки выслушал замечание на тему хороших манер, жена объяснила ему, в чем дело. Опустив дочку на землю, он обратился к молодым людям. «Вы уж простите, наговорил вам тут всякого, на самом деле благодарить должен. Не держите обиды!» «А, нет-нет, что вы!» Смутилась тела «У нас ведь действительно денег нет, поэтому...» «Вот так вот, да, дядя!» Перебил ее Субару. «В следующий раз следите за своими словами, не тут снова до шмаху!» Ой! Он вдруг поймал неодобрительный взгляд Сателлы. «Подруга, не делай такое страшное лицо, тебе не идет!» Сказал он, но все-таки замолчал. В этот момент девочка подбежала к Сателле и протянула ей свою ручку. На ладони лежала брошка в виде алого цветка. Красавица застыла, не зная, как поступить, и лишь переводила взгляд с брошки на девочку и обратно. Пожалуйста, возьмите, сказала ее мать, положив руку на плечо Сателлы. Кажется, она очень хочет вас поблагодарить. Сателла чуть кивнула, но приняла подарок, приклонив брошку слева на груди прямо поверх своего белого плаща. Она присела так, чтобы девушка убедилась, что подарок нашел свое место. И улыбнувшись, сказала «Спасибо, мне очень-очень приятно». Улыбка Сателлы в этот момент была столь прекрасна, что Субару невольно залюбовался волшебным зрелищем. Девочка покраснела и смущенно отвернулась, владелец лавки прокашлялся и сказал К -к -к «Вы помогли моей дочери, я ваш должник. Спрашивайте все, что хотите». Он кивнул, демонстрируя готовность ответить на любой вопрос, и улыбнулся изо всех сил, стараясь выглядеть более-менее дружелюбно. Сателла повернулась к Сумару, ее лицо просияло. «Ну вот видишь, а я же говорила, что мы сможем сделать и то, и другое», — гордо заявила она, как будто случайная встреча была ее личной заслугой. Мрачная атмосфера этого места. навевала уныние. Несмотря на то, что находилось оно неподалеку от фруктовой лавки, путники шли совершенно по безлюдной узкой улочке, где не было даже ни намека на жизнь. Разноголосый гомон толпы на проспекте, от которого они ушли, всего на 10 шагов, казался далеким сновидением. Владелец лавки, конечно, сказал, что грабитель сбывает свои трофеи в бедняцкие кварталы, но прошептал Сумару. Заглядывая в переулок, ведущий к Лачу. Не нравится мне здесь что-то. Вряд ли нас встретят здесь распространными объятиями. Ты уверена, что нам сюда стоит идти? Но ты же сам говорил, что значок нужно искать именно в таком месте. И тут Тергёвий сказал то же самое. Да ты лучше вспомни, что он добавил после этого. Я бы на вашем месте, ребята, не стал испытывать судьбу. От воспоминаний о беседе в лавке у Субару пробежали мурашки по коже. С тех пор, как они покинули фруктовую лапку, прошло примерно полчаса. И теперь Субару и Сателла нерешительно топтались у фурохода, ведущего столичной трущобы. В них, как ходила молва, приторговывали краденными вещами. Об этом бы надо было подумать заранее, но все же. Не лучше ли нам позвать кого-нибудь, может, там, полицейских, например, или... «Как их у вас тут называют? Стражники?» Доверим им делу и пускай в розах организуют или облаву, да и дело с Кантума!» «Нет, Саделла не допускала возражений. Прости, но я вынуждена сказать «нет». Из-за такой мелочи они пальцем не пошевелятся. К тому же, есть причины, из-за которых я не могу доверять это дело посторонним». Жав кубу в тонкую ниточку, она смотрела на Субару таким взглядом, словно умоляла». Только не спрашивай, почему. Эта просьба так отчетливо светилась в ее глазах, что Субару лишь развел руками. Как знаешь, ну и что мы будем делать? Облаву устроим вдвоем? Не вдвоем, а втроём! Из-за плеча Сателлы, внезапно возник ее летающий компаньон, и, бросив короткий взгляд на молодых людей, принялся умываться лапкой, как заправский кот. Пока вы здесь занимаетесь пустыми разговорами, время-то утекает. Имейте в виду, у меня за всего лишь час, поэтому если вы рассчитываете на мою помощь, лучше поспешить. Кот поднял мордочку к небу, большая часть которого уже играла огненными красками заката. Солнце совсем скоро должно было зайти за горизонт, а заползающие сумерки еще больше усложняли задачу спутников. Время, отведенное Паку на сегодня, неуклонно подходила к концу. «Ну так что? Идемте дальше или вернемся? Решайте скорее!» «Что такое Это твоя облава? Не знаю», — сказала Сателла. «Но, может быть, это наш единственный шанс вернуть значок. Как бы там ни было, мы обязаны его использовать!» Она повернулась к Сумару. «Это место очень опасное. Наверняка жестокость и насилия тут обычное дело. Если ты боишься, можешь подождать меня здесь. «Подождать тебя здесь?» Воскликнул Субару. «Ты что думаешь, я струхнул?» «Конечно нет, я иду!» «Буду следовать за тобой, как твой ангел-хранитель!» «То есть ты хочешь сказать, что я должна идти первой?» «Что ж, спасибо. Мне этого здорово поможет». Субару сконфузился, осознав, что снова сморозил какую-то ерунду. Ему пришло в голову, что с момента их встречи он только и делал, что говорил всякие глупости, а те редкие случаи, когда на ее лице появлялась улыбка, не имели к нему ни малейшего отношения. Впрочем, даже минуты гнева или печали Сателла выглядела такой милой, что Субару невольно начал мечтать, чтобы она хотя бы раз подарила свою улыбку именно ему. «Ладно». Пора двигаться вперед. Сейчас ты увидишь, на что я способен. Чего это ты вдруг так распалился? Смотри, пару душей пойдет! Кинула Салтелла через плечо, направляясь к трущобам. Ну вот, испортила такую пафосную сцену. Хоть замечание Сателлы несколько сбило его боевой настрой субару, быстро зашагал к своей спутнице, усиленно замахав руками, чтобы не отставать. Итак, расследование, затеянное героями, привело их в бедняцкие кварталы, что само по себе сулило немалые трудности, однако местные обитатели оказались неожиданно отзывчивыми. «А все благодаря кому?» «Конечно, мне!» Похвалился Субару. «Жители Трущоб проявляются неслыханную доброту, прямо аномалия какая-то. Неужели кто-то влез на стройке и прибавил мне навыков обаяния?» Последний раз со мной так любезничали, наверное, в детском саду. В детстве Субару правда, вправду обладал весьма симпатичной внешностью. Из-за длинных волос его часто принимали за девочку. С тех пор прошло больше десяти лет. Он, конечно же, изменился до неузнаваемости, но мне все по-прежнему в лице казалось, что он не менялся. Ну... Заметно, что у тебя глаза... Близорукие, и уши слишком маленькие, и еще нос плоский. А можно без комментария по поводу носа? Хм... Сателла задумалась. Скорее всего, дело в одежде. Она вся в пыли, даже пятна крови где-то видны. Наверное, местным жителям тоже приходилось не сладко, поэтому им стало тебя жалко. И... А тебе и... что, меня не жалко, что ли? Ладно, ответ принят, черт возьми. Как известно, друзья по несчастью жалеют друг друга. Это Субару испытал на себе. Сателли же повезло меньше. Местные относились к ней враждебно, и причиной этому, как и в случае с Субару, был ее внешний вид. Те головорезы тоже отмечали твой наряд, сказал юнош. Эта одежда, наверное, слишком шикарная, чтобы рассказывать в ней по таким-то районам. Да уж, пожалуй, сказала Сателла. виновата прячь ладони в рукава белой накидки. Однако делать было уже нечего. Безупречная красота Сателлы вызывала в окружающих подозрения, о чем, похоже, девушка даже не догадывалась. — Простите, вы не подскажете? — Чего? Ишь ты выгляделась, нашла место! Попытка Сателлы задать вопрос очередному встретившемуся потерпевшему филаско. Привлекательность девушки, Помноженное на изысканный внешний вид не заставляло шансов завести разговор в таком-то районе. Но не предлагает же ей из-за этого поваляться в грязи. — Может, хоть накидку снимешь, а вдруг сработает? — Да, возможно, но… — обхватила себя задача Сателла, но снимать накидку она явно не собиралась. Поведение спутника казалось Субаро странным, однако он решил не приставать к ней с расспросами. Сателлу, уже понурив голову, принялась нервно теребить алую брошку, приколотую к накидке. Очевидно, прикосновение к цветку ее слегка успокаивало, и, наблюдая за трогательную картину, Субару понял, что настал момент действовать. Теперь, благодаря своему потрепанному виду, он мог сделать хотя бы что-то, что ей не удавалось. Это было именно то, что нужно, хоть какой-то проход побоев, которыми его наградили в том переулке. «Что ж, в таком случае, представь дело мне. Пора уже приплетать к стенке маленькую бандитку!» «И что, благодаря моей ловкости и незаурядному уму, мы сделаем скоро?» О да!» Он принял героическую позу. «Благодаря моей острости и незаурядному уму!» «Я, конечно, понимаю твою радость от того, что ты сумел принести пользу мне, но в бахвальстве нет ничего достойного». «Я была лучшего мнения о тебе», — читалось во взгляде Сателлы. Обладательный из заурядного ума и ловкости почувствовал, как стремительно сдувается до размеров мелкого хвостунишки. Подобные пикировки успели приесться уже обеим сторонам. Однако в этот раз в диалог вмешалось третье действующее лицо. «Прошу меня извинить, но я уже на пределе», — произнес Пакси на плече Сателлы. Он устало перевалился к шее хозяйки, — И вокруг дымчатой шерсти мерцало тусклое сияние. Фигура духа стала какой-то расплывчатой, словно он мог исчезнуть в любую секунду. «У тебя всегда такой вид, будто ты покидаешь нас навсегда», — заметил супару. «Пришлось взять урочное чтобы присмотреть за одной девчонкой. Как бы один тип сомнительного вида ничего с ней не сотворил. Да, видно, я перестарался. Довел себя до того, что теперь уже я рассеиваюсь, как туман». «Ну даёшь!» «Ладно, спокойно удаляйся. Я за ней присмотрю, не переживай. Ни один подозрительный тип к ней близко не подойдёт. Ручаюсь!» «То есть, прежде чем я удалюсь, ты разрешишь мне ударить себя?» «А это с зачем?» Воскликнул юноша и на всякий случай надвинулся от пака подальше. Кот фыркнул со смеху и подмигнул с отеля. Та достала, спрятала на груди кристалл, отвечающий зеленым. «Прости, что задержала, Пак. Можешь спокойно набираться сил. За меня не переживай». Кристалл на ладони Сателлы продолжал испускать слабый зеленый свет. По-видимому, он напоминал драгоценный камень, однако некоторые отличия между мешали назвать его таковым. Поэтому несколько мог судить Субару, вернее всего, подходил термин кристалл. Пак спустился на ладонь Сотеллы и, вытянувшись во всю свою длину маленького тельца, обвился вокруг кристалла. «Не хочу казаться занудой», — сказала он напоследок Сотелли. «Но, пожалуйста, не делай глупостей. В крайнем случае используй от, чтобы вызвать меня». «Хорошо, Пак, я уже не маленькая, могу сама о себе позаботиться». «А вот на этот счет, моя маленькая девочка, у меня есть сомнения», — сказал Пак мягко-поотечески, глядя на Сателлу. «Субару, вся надежда на тебя!» Сателла недовольно надула свои губки. Субару же обрадовался комплименту в свой адрес. «Я тебя не подведу!» — клеветно заверил он. «Положись на мои скиллы, обещаю! Если запахнет жареным, мигом дам задний ход!» Боюсь, я не поняла половины из того, что ты сказал, но в любом случае, я на тебя рассчитываю. Ну что ж, удачи вам, будьте осторожны. В следующее мгновение фигурка Пака рассыпалась на яркие частички, растаявшие в воздухе. Если не брать в расчет тот факт, что Пак представлял собой говорящего кота, Субару впервые стал свидетелем чуда, совершаемого сверхъестественным существом. И это волшебное зрелище тронуло юношу до глубины всей его души. Пока Субару переживал увиденное, Сателла нежно коснулась кристалла, лежащего у него на ладони, и снова надежно спрятала его у себя на груди. Насколько Субару понял, из предыдущих разговоров, пак, точнее, некая мыслящая сущность находился теперь внутри этого кристалла. Ну, вот теперь мы и вдвоем, сказала Сателла. «Смотри только без глупостей. Помни, я владею магией!» Строго предупредила она. Видимо, восприняла слова Пака о сомнительном типе всерьез. «Да ладно тебе! Последний раз я был наедине с девушкой, когда учился в начальных классах! Что я могу тебе сделать? Ты что, не видела, какой из меня силач?» «Видела. Печальное зрелище. Ну, что касается силы, убеждения она у тебя точно есть». Видимо, Сателла была удивлена тем, как откровенно Субару заявила о своей слабости. «Ладно, пойдем дальше. Только теперь, пока мы без Пака, нужно вести себя ещё осторожнее». Девушка потуже затянула на шее завязку своей накидки и двинулась дальше. «Я буду идти впереди, а ты прикрывай меня сзади. Если что-нибудь случится, сразу кричи, не вздумай как-нибудь обойтись, сбить меня, пожалуйста!» Не хочу тебя обидеть, но ты правда ведь такой слабый. И как мне после этих слов на тебя обижаться? Ответил Субару и добавил про тебя. Если бы ты в самом деле хотел от меня избавиться, могла бы просто сказать, ты такой слабак, проваливай. И больше ничего бы не потребовалось. Не умеешь ты скрывать свои истинные чувства, и сердце у тебя доброе. Пожалуй, даже слишком доброе. Сателла бросила на юношу вопросительный взгляд, но он жестом продолжил ей смотреть вперед и не отвлекаться от дела, суть которого, впрочем, оставалась неизменно. Остановить случайного прохожего, объяснить ему предметы воровской натуры и спросить, не знает ли он, ну, что-нибудь о той девчонке, которая украла камень. Так как Субару теперь брал все расспросы на себя спустя некоторое время, он приобрел в этом деле определенную сноровку и почувствовал, что наконец-то вошел в колею. Говорите, белобрысая девчонка, проворная такая. О, возможно, девчонка Фелд. Наверное, она. С тех пор, как сейчас Пак, миновал почти час. И вот, наконец-таки, им сообщили хоть какую-то полезную информацию. Осведомителем оказался мужчина, которого Субару остановил броти-фамильярное «Эй, друг, как дела?» «Если такого вы ищете и есть Фел, то, скорее всего, ваша вещь на воровском складе». «Что-то типа притона, что ли?» Она, таскает свои трофеи именно туда, оставляет хозяина, старику такому, который сбывает их на рынке в другом городе. «Странная система. Никто не боится, что этот хозяин сбежит со всем добром?» «Что хранится-то у него на складе?» «Да ему доверяют, он хозяин хороший, но если вы пойдете к нему и скажете, что у вас что-то украли, скорее всего он ответит «Неужели?» «Так что придется хорошенько поторговаться!» Сказав это, осведомитель хихикнул, что вероятнее всего сначала, раз у тебя что-то украли, виноват ты сам. Однако где находился притон, мужчина рассказал, по этому спутники надеялись, что добраться до него довольно-таки скоро получится». Но тут стало очевидным другое. Субару и Сателла были без гроша в кармане. Легко сказать, поторговаться. А чем? Я чую, старик просто спустит нас с лестницы. И почему я должна платить за то, что у меня украли? Пробормотала Сателла. Как только речь зашла о деньгах, она вдруг сразу расстроилась. В ее словах имелся свой резон, однако было бы глупо надеяться, что старик пойдет им навстречу. Самый верный способ мирно все уладить был только лишь выкуп. <дых> ну, как же так? Стоило, конечно, спрашивать тебе немного раньше, но все-таки, а твой значок это вещь нас ведут, дорогая, или нет? Ну, нам наверняка заломит высокую цену, просто нужно заранее прикинуть, сколько это может стоить. Подумав, Сателла ответила. У него в середине небольшой драгоценный камень. Насколько он дорогой, я не знаю, но по виду точно не из самых дешевых. Драгоценный, говоришь? Это дело осложняет. Такая штука был драгоценный камень. Удобно был тем, что для любого дилетанта сразу ясно, перед ним не копеечная безделушка. Вряд ли технологии этого мира позволяли создавать фальшивые камни и металлы, поэтому любая вещь, которая выглядела как драгоценный камень, скорее всего таковой и являлась. Мысленно подытожил Субару. Значок наверняка обошелся бы нам дорого. Поводов для радости, как прежде, у них уже и не было. К тому же слова Сателлы явно как-то не сходились. Как можно не знать, насколько цена вещь, если она твоя собственность. Возможно, это был подарок, размышлял Субару, но все таки здесь чувствовалась какая-то неувязочка. «Давай сначала найдем этот склад», — сказал он вслух. «Возможно, договоримся с хозяином и заберем твой значок по очень даже сходной цене». У Субару имелся в запасе козырь на случай, если хозяева склада окажутся несговорчивыми, хотя использовать его юноше очень даже не хотелось. С Сателли об этом козыре он решил пока ничего не говорить. Следующие десять минут спутники обсуждали варианты выкупа их значка, но ничего так и не решили. Добрались до места уже назначения и в итоге так и не поняли, что говорить. Перед зданием, которое и было, судя по всему, воровским складом, Субару и Сателли переглянулись. «Вот так громадина», — промолвил юноша. «Эти воры совсем бесстыжие уже, что ли?» Теперь ясно, почему они называют это место складом, а не просто притоном. Если он доверху набит краденными вещами, вряд ли у этих людей правда есть совесть. Конечно, не факт, что склад и правда был забит под завязку, товаров в нем, скорее всего, не залеживались. Вопреки всему неприглядному названию, здание имело величественный вид и довольно внушительных размеров, хотя и не было слишком высоким. занимаемой площади, оно ничуть не уступало бы какому-нибудь многоквартирному дому. Склад располагался в самом удаленном уголке беднязских кварталов, а позади здания возвышалась огромная стена. «А это что за стена?» — спросила Субару. «Похоже на одну из стен, которыми окружена столица», — ответила Сателла. «Видимо, мы с тобой дошли до самой окраины». Субару попытался воскресить в памяти карту. Похоже, такие стены правда окружали столицу со всех сторон, отчего город имел форму неправильного квадрата. Внутри квадрата, либо в центре, либо в самой северной его части находилась цитадель, от ее должно было отделять приличное расстояние. Учитывая, что с начала поисков прошло примерно 4 часа, Субару понял… Город имеет несколько большие размеры, чем казалось ему поначалу. Но хорошо, если верить тому, что нам говорили, хозяева этого здания должны находиться внутри. И что ему сказать? Что ты вообще собираешься ему говорить? Думаю, скажу как есть. У меня кое-что украли. Эта вещь, возможно, находится именно здесь. И попрошу ее вернуть. Убеждать ее в абсурдности такого плана для Субару казалось бессмысленно. Сателлы и слышать ничего не хотела. Ее прямолинейность выходила за все рамки разумного. Она относилась к тем людям, которые просто не могут терпеть несправедливость. Хотя, можно сказать, именно благодаря этой черте ее характера Субару всё сейчас все таки был жив. Все с тобой ясно. Давай-ка тогда я сам попробую. Субару ничего не оставалось. кроме как вызываться самому. Иначе дело бы грозило обернуться немалыми трудностями. В том, что придется использовать козырь, он уже не сомневался. Конечно, не стало бы сбрасывать козырные карты слишком радно, однако если упустить момент, то они уже не помогут. Услышав предложение спутника, Сателла подняла брови. Любуюсь удивлением, которое на ее лице казалось столь же милым, как и прочие непосредственные эмоции, Субару начал подумывать контраргументы и совершенно пропустил мимо ушей негромкие слова Сателлы. Хорошо, я полагаюсь на тебя. Ты, конечно, будешь протестовать. Я не настолько глуп, чтобы думать, будто бы это время смог завоевать твое доверие. И все же у меня есть кое-какие мысли по этому поводу. Я прошу тебя довериться. Не понял, что ты сейчас сказала? Что такое? Ты удивлен чем-то? «Да, потому что это полная неожиданность!» Ты должна была произнести что-то вроде «Как довериться такому?» «Он ведь умеет только углекислый газ вырабатывать!» Сейчас животный дармо смеха, и у собаки мозгов больше!» Эти слова бы ранили меня в самое сердце. Я бы просто передумал. То есть, разве не такой сценарий входил в твои планы? Я бы такой гадости никогда бы не сказала! В ответ на параноидальные фантазии своего спутника, Сателла явно рассердилась и строго посмотрела ему прямо в глаза. Конечно, не могу сказать, что от тебя и в восторге. Стоит мне решить, что ты говоришь серьезно, как ты уже что-нибудь такое выдаешь. Хоть стой, хоть падай. Кто же в наше время такое выражение-то использует? Субару был огорчен столь нелестной оценкой, но парировать было нечем. От твоих выходок меня иногда просто мороз по коже бросает, — продолжила Сателла. И все таки я хочу отметить, что именно ты смог найти общий язык с той девчонкой. Ты сообразительный, я думаю, очень честный. Сделав паузу, она перевела дух, вспоминая путь, который они проделали сегодня. Поэтому я рискну и положусь на тебя. Если все получится, буду считать, что мне повезло. Надо было посмотреть на меня умоляющими глазами и сказать «Удачи, Субару! Сделай все ради меня!» «Вот тогда бы я из кожи вон лес. Говорить такое выше моих сил! И все таки удачи тебе!» Ее слова прозвучали очень даже искренне. «Угу, спасибо!» Лицо Субару расплывалось в улыбке, и он решительно направился к двери склада. Козырем, о котором он упоминал, была одна лишь вещица, прибывшая с ним из прежнего мира Его единственное сокровище – вещь, не имеющая аналогов в этом мире Предмет, с помощью которого можно было совершить обмен Ему было очень больно расставаться с ним Но другого случая использовать мобильный телефон в качестве козыри в переговорах могло не представиться Едва ли значок Сателлы в этом мире стоил дороже, чем его мобильник Субару приблизился ко входу на склад и за деревянной двери тянуло какой-то дрянью. Э, «Кто-нибудь есть дома?» Субару хотел было постучаться, но вдруг заметил, что дверь была приоткрыта. «О, не заперта!» Пробормотал он и заглянул внутрь. За дверью царил пугающий мрак. «То есть мало того, что на улице ни одного фонаря, так еще и внутри потемки!» хотя неудивительно, если учесть характер-то этой конторы. Просунув Горова в дверной проем, он попытался хотя бы что-то рассмотреть, но видно было не Внутри царела такая кромешная тьма, что даже лунный свет был перед ней беселен. Набираясь храбрости, перед тем, как войти, Субару обернулся к Сателли. «Никто не отвечает», — сообщил он. «Я пойду внутрь, а ты, если что, кричи, ладно?» А ты уверен? Может, лучше мне первого идти? А если на нас внезапно нападут? Если из нас двоих ты первый подвернешь им подругу, то все? Пиши, пропала. А если я, то мне ты сможешь подлечить и достойно ответишь противнику. От каждого по способностям. Идет? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Сателла задумалась, а затем вытащила из-за пазухи белый кристалл и стукнула им о стену. И в то же мгновение воцарил тусклый свет. Возьми хотя бы фонарик, сказала она. Даже если внутри никого не будет, просто позовешь меня. Ладно. А ты помнишь, что говорил Пак? Будь осторожна. Хм. А ведь удобная штука, сказал Субару, взяв у Сателла светящийся кристалл. Это лагмит, минерал, который встречается на каждом шагу. Ну ты не видишь, да, Субару? произнесла она с нескрываемым удивлением. На ощупь кристалл оказался тёплый, и спускаемый им неяркий свет позволял использовать его вместо свечи. «Окей, я пойду разведу обстановку. Обещаю ни за что не сдерживаться, но если что, можешь без меня ужинать». «Да хватит дурака валять! Иди уже!» «Да-да, иду! А ты с Отелла смотри не заходи, пока не сообщу, что все в порядке». Субару так расхраблился, что нашел даже в себе силу назвать свою спутницу по имени. Прежде чем испытать неловкость, он так ни разу не смог выдавить из себя это имя. Теперь оно слетело с его губ необычайно легко, и Субару победно сжал кулак. Однако Сателла, вопреки его ожиданиям, испуганно округлила глаза и словно окобенела. Чего с тобой? спросил Субару. Через несколько мгновений девушка вся в себя и покачала головой. Нет, ничего. Когда вернем значок, я обязательно попрошу прощения. Не знаю, за что ты собиралась спросить прощения, но мне будет намного приятнее услышать не извиняя спасибо. Если еще ты улыбнешься, то для меня это будет просто супер! Дурак! сказала Сателла и улыбнулась. Наконец-то Субару удалось рассмешить ее своими глупыми шуточками. Если переговоры пройдут успешно. Подумал юноша. Хотелось бы увидеть такую улыбку еще раз, только в каком-нибудь более светлом месте. Что ж, никогда не знаю, что ждет тебя за поворотом, а уж в фэнтези-то мире ловить ворон точно не стоит. Подбодрил себя шуткой Субару. С лагмитом в руке он осторожно ступил на порог мрачного дома. Освещая тусклым светом кристалл, из тьмы вынырнула барная стойка. «Угу, похоже, раньше был здесь постоялый двор или вроде того», – решил Субару. На первом этаже располагалась таверна. Теперь ее нет, но мебель оставалась. Всё пространство позади и над стойкой, которая, вероятнее всего, использовалась теперь для приемки краденого, было загромождено разнообразными предметами. То были всевозможные ящики, шкатулки, горшки, разнокалиберные клинки, инструменты и прочие железяки. Судя по деревянным биркам, которые на них висели, они все были краденными. С такой системой довольно просто собрать все эти рычки и сдать стражникам, чтобы они тут просто поголовно всех арестовали. Подумал про себя Субару. Впрочем, если подобные подобной точке действует предприкрытие местных властей, то неудивительно, что скупщики ничего не боятся. Интересно, а было бы тут узнать чего? Куда в конечном итоге попадает все такое добро? Сумбару шагнул в грудь, но тут же остановился. Он ощутил у себя под ногами какую-то непонятную субстанцию. Его кеды словно прилипли к полу, соприкоснувшись с чем-то вязким. Он приподнял ногу и провел пальцем по подошве. Она оказалась покрыта какой-то липкой жижей, которая легко растягивалась между пальцами. Юноша инстинктивно передёрнула. Он поднёс руку к носу, но затклый воздух, которым было наполнено помещение – не дал разобрать, что же это такое. Попробовать на к Субару, само собой, так и не решился. С отвращением вытерев пальцы о стену, юноша, не желая поскорее развеять страх от неопределенности, вытянул в руку с лагмином. Но не успел он сделать и шага, как из тьмы вынырнуло это. Субару ахнул. «Свет, кристаллы, слабый свет», выхотел из мрака чью-то руку, безвольно лежащую на полу. Эта рука, ладонь которая была открыта, словно надежде что-то схватить, к великому изумлению юноши, оканчивалась у локтя. Туловище, которое должно было ей принадлежать, нигде не было. Субару повел фонарем туда-сюда, выискивая достающие части, обнаруживала, что в некотором отдалении лежала чья-то нога. Нога, в отличие от руки, была соединена с туловищем, но все остальное оставалось на месте. На полу лежал труп могучего старика с перерезанным от уха до уха горлом. Из груди Субару вырвался сдавленный крик. Конечности просто одеревенели, сознание помутилось. Все мысли разом улетучились, оставив после себя лишь мертвый вакуум. Внезапно в темноте прозвучал чей-то голос. а. Без свидетелей не обошлось. Ну что же, ничего не поделаешь. Да-да, ничего не поделаешь. Кажется, это был женский голос. Слегка низковатый равнодушный. Субару показалось, что обладательница голоса находит в этой ситуации какое-то удовольствие. Он собрался было повернуть голову в сторону, откуда раздался голос. Однако он не успел. а Мощным ударом его отбросило к стене. Кристалл Лагмита выпал из рук, и глаза затопило мрак. А Субару в этот же момент было вовсе не до кристалла. Чёрт, как жжется. А -а -а -а -а. Казалось, все его тело было охвачено адским пламенем. Жар распепелял нацуки Субару дотла. Он осознавал, что лежит, распростершись ничком на голом полу. Силы оставляли его. Пальцы онемели. Был лишь огонь, сжигающий внутренности. Жот, Как сильно жжет. Вслед за жестоким приступом кашля из горла хлынула кровь. На губах выступила пена. Словно сквозь туман он видел обогренные половицы. Вся эта кровь. «Моя!» Ошеломленный ее обилием, он протянул трясущуюся руку к животу в поисках источника испепеляющего жара и нащупал там огромную рану. До него дошло, что это был за огонь. Невыносимо жгучую боль причинял распоротый живот. Другими словами, в этой партии ему поставили шах и мат. Мысли начали путаться у него в голове, куда-то уплывать вдаль. Вслед за ним сейчас адский жар. Еще секунду назад, заставляющий его кортиза в мухах, исчезало отвратительное ощущение от прикосновения к собственным внутристям. Оставалось лишь тело, неспособное слиноваться душой на тот свет. Черные туфли нарушали кровавую гладь. Рядом кто-то стоял. И, судя по всему, это был убийца. Но он даже не подумал поднять голову и посмотреть в его лицо. Какая же теперь разница? Лишь бы с ней все было хорошо. Бару, кажется, до его души донёсся чей-то звонкий, как колокольчик, голос. Да, он не ослышался. Узнав этот голос, он испытал облегчение. И еще не всё пропало.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 Из последних сил, пытаясь удержать ускользающее сознание, он выдавил. «Я обязательно спасу тебя!» Пронеслось в голове, и в следующий миг жизнь нацики Субару покинула его.